18 часов сорок минуты. Они подошли к машине. Робертсон сел за руль. На нем уже была военная форма. Они поехали по дороге, идущей внутрь базы, ко второму контрольному пункту, за которым Луин еще никогда не был. Вскоре Робертсон остановил машину. Они вошли в небольшое караульное помещение, у дверей которого стояли два военных полицейских, вооруженных автоматами. Полицейские наблюдали за обеими полосами дороги, проходившей около их поста. Третий полицейский сидел за серым стальным столом. Позади него размещалась электрическая панель автоматического открытия и закрытия ворот. Луин стал с любопытством осматриваться, пока Робертсон сообщал по телефону дежурному офицеру, что ведет с собой гостя в лабораторию. Минуту спустя он передал трубку одному из военных полицейских, чтобы тот выслушал распоряжение дежурного офицера. «Да», — сказал полицейский, и повесил трубку. «Все окей», — доложил он полицейскому, который сидел у стола. «Но вам придется за него расписаться, сэр», — сказал он Робертсону. Робертсон вынул из кармана своего пиджака зеленый металлический квадрат, величиной с открытку, к которому была пристегнута цепочка, и повесил его на шею. Такого пропуска Луин никогда не видел ранее. На металлической поверхности квадрата были вытеснены два изображения Робертсона, анфас и в профиль. Рядом виднелся отпечаток большого пальца. Полицейский, сидевший за столом, Попросил Луина подойти ближе. Он достал из стола металлический квадрат с цепочкой такого же размера, как и у Робертсона, только красного цвета. На нем было написано «Гость». Военный полицейский посмотрел на Луина и заметил на лацкане его пиджака круглый, оранжевый диаметром около 5 сантиметров значок. Этот значок являлся своего рода удостоверением личности. Каждый человек старше 10 лет на территории испытательного центра Дагуэ был обязан носить такой значок. Полицейский переписал цифры с оранжевого значка на красную пластинку и передал ее Луину. «Пожалуйста, наденьте это на шею и не снимайте, сэр. Когда будете уходить, верните мне». Тем временем Робертсон подписал специальный бланк. Полицейский попросил Луина тоже подписать этот бланк. Затем он был сфотографирован автоматической камерой мгновенного действия. Формальности были закончены, и полицейский сказал, «Все в порядке, сэр, садитесь в автомобиль, и я открою вам ворота». «Спасибо», — ответил Робертсон, и направился к своему красному «Мустангу». Остальные ворота медленно поднялись, и едва Робертсон проехал под ними, ворота мгновенно закрылись, лязгнув железными челюстями. Проехав еще с полмили, Робертсон свернул на боковую дорожку с указательным знаком «Здание номер 4». Вскоре показалось и само здание, которое имело форму прямоугольника и располагалось вдоль дорожки. Луин заметил, что это был Белый одноэтажный дом, построенный из бетона. Несмотря на отсутствие архитектурных украшений, здание смотрелось довольно неплохо. Этому, вероятно, способствовало отсутствие вокруг других сооружений и растительности, а также удачное освещение. Здание было окружено дуговыми лампами на высоких столбах бил припарковался на маленькой площадке для стоянки автомашин. Это место, видимо, было за ним закреплено. Затем они вышли из машины и направились к входу в здание номер 4. Робертсон открыл дверь и пригласил Луина следовать за ним. Луин вошел в здание, удивившись тому, что дверь не запиралась на замок. Они прошли в маленький холл, в котором сидел солдат, за столом, освещенным висячей лампой с коническим абажуром зеленого цвета. Позади солдата виднелась вторая дверь. Это была стальная серая плита без замочной скважины без ручки. Майор Робертсон ответил на приветствие солдата и, сняв снявшие зеленую пластинку, передал ему. Охранник внимательно посмотрел на пластинку, затем на Робертсона и сказал... «Меня информировал дежурный офицер, что с вами гость». «Да», — ответил Робертсон. Луин ожидал, что охранник вернет зеленую пластинку Робертсону. Вместо этого тот повернулся на стуле и вставил ее в горизонтальную щель в стальной серой двери. Сработало электронное устройство, послышалось шипение сжатого воздуха, и дверь медленно стала открываться. Охранник вернул Робертсону пластинку, И Луин вслед за ним прошел в следующее помещение. Как только они миновали проход, Робертсон нажал на кнопку, и дверь за ними закрылась. Далее они пошли по зеленому коридору, освещенному скрытыми люминесцентными лампами, расположенными на равных расстояниях друг от друга. Робертсон остановился у двери, помеченной однозначным номером, и открыл ее. «Проходите», — сказал он Луину. «Вот тут я и работаю. У меня двое лаборантов, которые проводят здесь ежечасные опыты на партии крыс. Но я могу одного из них освободить и поставить на проверку ваших проб». Луин вынул из кармана ампулы и передал их Робертсону. Осмотревшись, он заметил, что они находились в маленькой комнате с большим стеклянным окном, за которым располагалась лаборатория. Около окна находилась дверь, которая вела в лабораторию. Робертсон открыл ее ключом, вошел в лабораторию и закрыл за собой дверь, оставив Луина в маленькой комнате. Через окно Луин видел, как он разговаривал с худенькой, рыжеволосой лаборанткой. Луин вспомнил, что ранее встречал ее. Эта женщина месяц назад проиграла теннисный матч в четвертьфинале. Она была замужем за каким-то лейтенантом, но Луин не мог вспомнить ее имени. Он был крайне удивлен, встретив ее здесь. Он даже не предполагал, что она работала. Он считал ее просто женой военного. Поговорив с ней минуту, Робертсон вернулся в комнату. «Понадобится 15-20 минут», — сказал он. Некоторое время они молчали, глядя друг на друга. Наконец Луин спросил. «Все-таки есть у вас представление о том, что вы ищете?» «Вот что», — нехотя ответил Робертсон, — «Я ищу то, что надеюсь не найти». Луин ждал дальнейших пояснений, но Робертсон ничего не добавил. Луин понимал, что первое правило сохранения секретности — это не болтать. А Робертсон, видимо, полагал, что его худшие опасения могут не подтвердиться. В этом случае Луину не будет надобности знать то, чем они занимаются в этих лабораториях. Такая ситуация вполне устраивала и Луина. Однако он не мог не задумываться над характером экспериментов, которые они здесь проводили. Тем более, что официальные их усилия в области исследований были ограничены экспериментами оборонительного характера. «Я... Я не хочу совать нос не в свое дело, и вы не обязаны отвечать, если не считаете нужным», начал Луин. но я не могу не поинтересоваться тем, какую работу вы здесь проводите. Я хочу сказать... «Проводите теперь, после того, как официально вся ваша работа стала осуществляться в интересах обороны. Ведь ваша задача — выработка иммунизации и средств защиты». «Правильно», — сказал Робертсон, — «но дело обстоит значительно сложнее, чем вы думаете. Предположим, на нас намеревается напасть какой-то враг, который хочет применить биологическое оружие». По всей вероятности он выберет такие бактерии, которые будут эффективным оружием. Под этим мы понимаем высокий коэффициент смертности, низкую вторичную заражаемость и удобство для заражения местности. Это основные требования, поэтому мы обязаны заранее открыть это оружие, найти новую инфекцию, изучить разновидности старых инфекций. Все это мы делаем для того, чтобы знать, от чего нам, по всей вероятности, придется обороняться. Но разве это вероятно? Я хочу сказать, будет ли некая Великая Держава применять бактериологическое оружие? Нет, речь идет не о Великой Державе. Великие Державы имеют атомное оружие, которое, если так можно сказать, узаконено. Это могут быть небольшие государства, ну, скажем, какая-то маленькая страна с вождем самодуром. Производство бактерий стоит довольно дешево и посильно любой стране, а атомное оружие весьма дорого. Вы говорите о низкой вторичной заражаемости. Что это такое? Мы стремимся найти удобную инфекцию. После того, как на определенной территории противник будет уничтожен, Возникнет необходимость через некоторое время послать туда наших людей, чтобы воспользоваться тем, что там останется, и установить нужный нам порядок. Вы, конечно, можете сказать, что своим войскам надо делать прививки, но это означало бы, что есть защита против нашей инфекции. Идеальное оружие, то, против которого нет никакой известной защиты. Нам нужно такое оружие, которое быстро уничтожает большинство людей, входящих с ним в контакт, и которое быстро теряет свою силу, не распространяясь дальше. Вот над чем мы работаем. Понятно, — сказал Луин и задумался. Теперь ему было ясно, что работы здесь должны были начинаться с известного набора инфекций из экзотических стран. Описание этих инфекций — Они вызубривали перед экзаменами в медицинском институте, а потом забывали, так как шансы встретиться с ними в обыденной практике были очень малы. Он вспомнил пситокоз, сибирскую язву, туляремию и таких классических убийц, как тиф, чума и холера. Но ни одно из этих заболеваний по своим симптомам Не совпадало с тем, что он видел в Тарсусе. «Вы не заметили у больных в Тарсусе какую-то скованность шеи?» — резко спросил Робертсон. «Что? Несгибаемая шея? Я знаю, что это такое!» — заметил Луин с добродушным сарказмом. «Я думал об этом, но ничего подтверждающего не вспомнил. Конечно, при осмотре больных я специально не интересовался этим, но никто из них не жаловался именно на это». «Общая слабость — вот на что каждый из них жаловался, и не больше». «Прекрасно», — сказал Робертсон. «Несгибаемая шея — это значит, что речь идет о поражении центральной нервной системы», — подумал Луин. «Менингит? Энцефалит?» Ему хотелось спросить об этом, но было как-то не по себе. Он взглянул на человека, сидящего с ним в маленькой комнате, коротко стриженный, Любезны, с обворожительной улыбкой, особенно после выигрыша в карты. И этот человек, который в рабочее время занимался здесь таким страшным делом, был его другом. «У вас, ребята, какой-то фантастический набор игрушек», — сказал Луин, мучительно стараясь придать беседе шутливый светский характер. «Это не игрушки», — ответил Робертсон с каменным лицом. «Ничего шутливого». Ничего светского в тоне его голоса не чувствовалось.